Глава 14. После затянувшихся далеко за полночь посиделок мне все же хватило ума принять зелье трезвости, так что поход к торговцам не состоялся. Поздно уже, завтра их навещу. А пока опять домой, раз уже в гильдии магов комнатенку мне зажали. Распрощавшись с отправившимися куда-то на пару собой собеседниками... Покинул турнирную локацию, активировал падение и взмыл вверх, зависнув над городом, освещенным яркой луной. В серии сливающихся в один прыжок я призрачной молнией помчался в сторону дома, не забыв принять положение лежа и выставить вперед кулак. Еще стильную накидку надо будет присмотреть у торговцев, и тогда совсем не буду отличаться от супермена. У моего подъезда опять стоял фургон, что несколько меня насторожило. Последний раз это кончилось тем, что меня пытались подстрелить. Но спустившись пониже, заметил на боку знакомый логотип. Это была пресса. Пообщаться? Наверняка ведь меня ждут. После пары секунд размышлений понял, что желания разговаривать нет совершенно. А раз не охота, то и не буду себя заставлять. И я тремя прыжками оказался в своей квартире. Утром фургон все еще был внизу. Интересно, насколько у них хватит терпения. «Мне-то теперь намного проще по воздуху до квартиры добираться, чем по ступенькам. Так что у подъезда они меня не дождутся». Приведя себя в порядок, выпорхнул из окна на улицу, помчавшись в сторону портала. «Потрачу, правда, треть своего запаса на полет, но я пока не собирался на арену. Так что мана еще успеет восстановиться. Сначала я хотел походить по торговцам и подыскать себе подходящий доспех, потратив честно заработанные жетоны». Сначала пробежался по лавочкам, прицениваясь к доспехам. За имеющуюся у меня тысячу можно было приобрести полный комплект редкого качества. Это было весьма неплохо. Да что там неплохо. Отлично просто. Моя защита после этого разом увеличится на порядок. То есть примерно раз в десять станет крепче. Вот только в плане защиты от безвоздушного космического пространства мне подходили далеко не все доспехи. А уж если учесть и необходимость сохранности организма от радиации, которую я все еще побаивался, то выбора и вовсе не оставалось. В доме ремесел тоже ничего абсолютно меня устраивающего не нашлось. Да и в гильдии магов я не отыскал ни одного отвечающего всем требованиям защитного навыка. В общем, я все больше склонялся к мысли, что придется идти во всякую всячину и покупать что-то технологическое. Пусть это будет немного выбивающееся из общего стиля мечей и магии, зато в продвинутом скафандре я смогу смело гулять по луне. Так что схожу, посмотрю, а там видно будет. Подойдя к ведущему внутрь лавки порталу, по бокам которого все так же стояли здоровяки, они хоть меняются или одни и те же здесь, я переместился внутрь. Меня опять никто не встречал, но звякнувший где-то колокольчик возвестил о прибытии клиента. И вскоре появился знакомый гоблин. «Это что, он улыбается?» Странная гримаса исказила его уродливое лицо, заставив меня вздрогнуть и с опаской покоситься в сторону выхода. «Приветствую вас в моей лавке, уважаемый игрок. Могу я чем-то помочь?» Выходит, я не ошибся. Это была улыбка. Но с чего вдруг такая любезность? Хотя какая разница, даренному коню в зубы не смотрят, даже если они криво торчат в разные стороны. «Да мне что-нибудь такое, чтобы и доспех, и скафандр», — кратко выразил я свою мечту. «Могу узнать, какую сумму жетонов вы рассчитываете потратить на покупку?» «Чуть больше тысячи». «Что ж, в таком случае могу порекомендовать вот это». С этими словами он выложил на стол небольшой саквояж и тут же его открыл, демонстрируя содержимое. Внутри был набор мелких, красиво блестящих деталей. Высокотехнологичный защитный доспех «Мандалорцев». Крепость брони аналогично 5 см титанового сплава. Дополнительно имеется генератор силовых лучей, обеспечивающий как защиту от всех излучений, так и физическую. Система жизнеобеспечения обеспечивает до 10 суток полной автономией. Встроенный генератор способен при максимальном потреблении энергии проработать около месяца на одной энергоячейке. Цена – всего 700 жетонов. «Редкий доспех мандалорцев», – показало информационное окошко игры. «Еще есть такой!» – вытащил он второй саквояж, внутри которого был аккуратно свернутый тренировочный костюм, заботливо уложенный в предназначенную для него выемку. «Псевдоинтеллектуальная химера из волокон адамантия, вживленных в органику» практически неуничтожима, способна к регенерации, защищает носителя от любых угроз и обеспечивает полную автономию от внешней среды неограниченно долгое время. Питается концентратом, синтезируемым практически из любой органики. Цена – 900 жетонов. «Редкая адамантиевая химера», кратко охарактеризовала спортивный костюмчик игра. «И, наконец!» – торжественно возвестил Гоблин. «Вот это!» и выложил третий саквояж, внутри которого была пустая коробочка объемом литра на три. Уникальный реликт, оставшийся со времен расцвета расы Джови. Колония нанороботов, собираемых на фабриках из сырья, добываемого экстрактом из любых видов химических соединений, способна защитить абсолютно от всего. Излучение, температура, физические и псиудары, гравитационные и электромагнитные поля При должном развитии ничто из этого не способно нанести ни малейшего вреда. Полная автономность. Стопроцентная совместимость со всем имеющимся оборудованием и навыками. Энергонезависимость. Способность адаптивно подстраиваться под любые задачи. Цена – 1100 жетонов со скидкой победителю первого тура. «Уникальный реликтовый доспех расы Джови», – подтвердила слова гоблина «Игра». «Уникальный. Надо брать». Сразу же заметались мысли, но я постарался успокоиться. Не может быть такое, чтобы уникальную вещичку продавали по цене редкой. Я уже примерно представлял цены, так что было непонятно, где-то тут подвох. «А что так дешево?» – поинтересовался я у Зеленого. «Как видите», – указал он на пустую коробочку. «В комплекте имеется только экстрактор. Сырье же для строительства роя придется добывать самому. Некоторые из материалов заменимы. С некоторой потерей качества, естественно. Но для некоторых задач требуются довольно редкие материалы. «Например?» – ради любопытства спросил я. «Золото, металлы платиновой группы, редкоземельные элементы, нестабильные изотопы, для получения которых необходимы определенные условия. Но смею вас уверить, на начальных уровнях большинство из этого не понадобится. В дальнейшем же, я полагаю, появится возможность или добыть, или дополнительно приобрести необходимое». Понятно, хочет сделать меня постоянным клиентом, чтобы я у него потратил все честно нажитое за всякие радиоактивные изотопы. Но с другой стороны, все же уникальность – это не то, что следует сбрасывать со счетов. Ведь всего один уникальный навык позволил мне занять первое место в турнире. А если к тому же будет и уникальный доспех, чего в этом случае я смогу достичь? «Надо поподробнее во всем разобраться», – решил я. А тогда уже и определяться окончательно. «А от магии защитит?» На всякий случай уточнил я. «Абсолютная защита!» Прорекламировал изделие Гоблин, тут же уточнив. «При соблюдении всех необходимых условий». Не ограничиваясь кратким описанием, я затребовал у торговца информацию поподробнее. Но по первым двум доспехам это было всего лишь несколько абзацев, чуть более развернутых характеристик. Но вот по-уникальному целый талмуд, на изучение которого у меня ушло пару часов. В конце концов я понял, это именно то, что мне надо. Да, в будущем придется потрудиться, добывая редчайшие материалы. Но уже сейчас, за счет своей уникальности, он обеспечит наилучшую защиту от всего, что я только успел за сегодня просмотреть. Придется, правда, кое-что купить, но деньги пока есть, так что это не проблема. Да и золоту, что у меня бесполезно зарыто, наконец-то найдется применение. К тому же был еще один фактор. Доспех каким-то образом обеспечивал связь с имеющимися игровыми навыками. Как именно это будет выглядеть, пока не ясно. Все зависело от конкретных навыков, но сама возможность впечатляла. И еще. Можно было часть материала впустить на встроенный комп. Так что смогу в Тетрис поиграть. Мало ли что, вдруг заскучаю. Поэтому в итоге я решил купить уникальную вещичку. Вот только вышла небольшая заминка. Мне не хватало всего-то трех жетонов, а неблагодарный зеленый торговец, которого я хотел осчастливить избавлением от залежавшегося хлама, никак не желал идти на уступку, уменьшив цену на такую мелочь. Не желая влезать в долги, мне пришлось повторно проходить лестницу, улучшая свое прежнее достижение. Особого труда это не составило, но заняло некоторое время. Так что, когда я стал счастливым обладателем пустой коробочки, время перевалило за полдень. Привязав к себе доспех, тут же улучшил его до 50 уровня, вложив часть полученного при недавнем прохождении лестницы опыта. Хоть я и намеревался ранее вкладывать весь опыт в насос, но ради такого случая можно и отойти немного от плана. Уникальный предмет – реликтовый доспех расы Джови. Достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство «Анализатор». Новое свойство позволяло, загрузив в экстрактор что угодно, получить подробный анализ материала. Сколько каких элементов имеется в загруженной массе. Пригодится для того, чтобы проверять, подходит ли субстанция для добычи нужных веществ. Ну а пока нужно было все. На первом месте был углерод. С этим просто. Набросаю туда угля. Затем шло железо. Это тоже не проблема. Найду. Потом шли материалы. Медь, никель, алюминий, титан. Все можно купить на складе цвет мета. Серебро было чуть дороже, золото еще дороже. Водород с кислородом проще некуда. Залью в экстрактор воды. Ну а со всякими редкостями, вроде фтора или иридия, разберусь после того, как получу основное. К тому же часть элементов можно было заменить чем-то другим, проиграв в качестве. Хотелось уже заняться созданием элементов доспеха, запихивая в экстрактор все нужное. Но надо было еще сбегать к другому торговцу, у которого я чаще всего закупался, и узнать насчет задания. А пока буду его выполнять, буду потихоньку и свою защиту улучшать. «Здравствуй, самый первый, здравствуй!» – расплылся в улыбке хозяин лавки, едва я переступил ее порог. «Пришел за новым набором качественных свитков? Или нужна порция зелий, изготовленных лучшими мастерами алхимии? Ты ведь знаешь, я всегда рад тебе помочь». «Ага, знаем мы таких помощников. Обдерет до нитки». «Привет, Романий», — попытался улыбнуться я. «Сегодня я по другому поводу. Ты, помнится, обещал мне щедрую награду за легкое поручение. Хотелось бы узнать об этом поподробнее». Тот, вместо того, чтобы перейти к делу, сначала залил мне в уши щедрую порцию лести. Затем пренебрежительно упомянул пару деталей легкого задания и предложил награду – сто тысяч опыта. Сто тысяч? Да я за оставшиеся полдня на арене больше добуду. Да и зачем мне этот опыт? Я его и без всяких заданий добуду. В общем, забыв про само задание, я вступил в яростный торг за награду. Но лавочник был непреклонен ни навыков ни вещей а только опыт количество которого увеличилось уже в два раза достигнув двухсот тысяч да даже так этого было мало может и правда что нибудь плевое на пару часов выпытав подробности я понял меня норовят нагло обжулить. мне предстояло достать какой то редкий свиток вырвав его из лап полчищ кровожадных монстров локации сто двадцатого уровня редкого качества да я даже сотый уровень с трудом сумел пройти Да и то лишь бегая то от одних, то от других. К тому же меня весьма смущало местоположение локации. Где-то то ли в Африке, то ли на Аравийском полуострове. Точнее, понять было сложно, так как в тех краях я даже близко не бывал. Поэтому точка локации на моей карте была окружена сплошной чернотой неизведанных территорий. Прыгать туда планетарным порталом? Так мало того, что он раз в неделю доступен так еще и место назначения мне известно с точностью плюс-минус тысячи километров. Лететь самому? Так это я столько маны сожгу, что вся награда уйдет на одни зелья, да и времени сколько потрачу. Так что я с новыми силами начал вытряхивать из торговца надбавку за вредность. Но тот не поддавался, суля мне помимо опыта горы сокровищ, которые я несомненно найду в редкой локации. Но а я напирал на то, что то что я там найду к делу не относится, а вот то что мне придется добираться до места и искать там нужный свиток отбиваясь от кровожадных тварей дорого стоит. я бы давно уже плюнул на жадного торгаша, если бы не магистр, так не вовремя поручивший мне выполнить этот пустячок, поэтому пришлось выжимать из скупого жмота столько насколько хватило моих сил сил хватило где то на час бездарно потраченного времени. Но в итоге 100 тысяч опыта, и самое главное, замена моего, так до сих пор и не привязанного спального мешка, на его более продвинутый аналог, навык спасательный купол. Не шатер, конечно, но все же намного удобнее обычного спальника. К тому же рассчитано на противодействие агрессивной внешней среде, так что в нем запросто можно будет ночевать как на Луне, так и на Венере, если я когда-нибудь туда доберусь. Но все это после того, как я добуду за чем-то нужный торгашу свиток. Приняв задание, я обессиленно поплелся к Игнатиусу на обед. Лучше бы я эти часы на арене сражался. И прибыльнее, и не так утомительно. Кстати, о прибыльности. После вкусной еды, немного поднявшей мое настроение, я был пуст, и свободного опыта почти не оставалось. Все, что было заработано на лестнице, я потратил на улучшение моего будущего доспеха и на еду. А вчера пришлось отдать все монеты Игнатиусу с магистром. Забрали все до копейки и еще недовольно кривились. Им казалось, что этого мало. Попрыгали бы сами на арене, раз мало. Так что я оказался перед дилеммой. Зарабатывать опыт или улучшать доспех. Нужно было и то, и другое. Завтра опять идти на уника. Так что необходимо монетки на то, чтобы пополнить запас расходников. Но и доспех в предстоящем бою был бы совсем не лишним. В итоге решил сначала все же взяться за доспех. Уж очень любопытно было, что из этого получится. Ну а опыта завтра наберу. Надо будет просто пораньше встать. Покинув локацию, зашел в первый же магазин и купил упаковку древесного угля, предназначенного для приготовления шашлыков. Ну а мне для изготовления надежного доспеха сгодится. Я надеюсь. Достав из инвентаря коробочку экстрактора, доверху заполнил ее углем, И, поддавшись любопытству, запустил анализ. Как оказалось, углерода в угле было даже меньше 90%. Затем почти десяток процентов кислорода, третьим в списке был водород. Ну а после него целый ряд примесей – калий, натрий, кремний, кальций. Всего этого было настолько мало, что в расчет можно было и не брать. Запустив извлечение элементов, лишний раз убедился, что мне необходимо что-то, помогающее решить проблему с маной. Экстрактор при работе поглощал ее в бешеных количествах, намного превышающее то количество, что выдавал насос. Впрочем, это был самый быстрый режим работы с наименьшим КПД и наибольшей скоростью. Можно было бы поставить и экономный режим, но мне не терпелось получить результат. Затем сбегал, именно сбегал, а не слетал, так как экономил ману, на место своего клада, и откопав слитки золота, что еще давно достались мне от напавших на меня злодеев. Закинул его в экстрактор на переработку, одним махом решив проблему отсутствия одного из важнейших элементов в списке. Потом пришлось менять доллары на рубли. Как-то совершенно неожиданно оказалось, что рублей у меня не осталось. На что бы я жил, не подвернись мне, такой щедрый начальник полиции. Надо, кстати, не забыть проследить, покинет ли он работу». Ну а мне – озаботиться каким-нибудь способом заработка. Впрочем, это пока не к спеху. На часть обмененных рублей приобрел на пункте приема металла всякого мелкого хлама из цвет мета. Отыскать нужные помог режим анализа. В общем, ближе к вечеру, с двумя мешками в руках, я был обеспечен всем необходимым сырьем для создания первой, самой простенькой версии доспеха. Осталось лишь дождаться, когда бешено жрущий ману экстрактор справится с поставленной перед ним задачей. Сидеть возле него, изредка закидывая в высокотехнологичную топку новую порцию сырья, это только время терять. Лучше бы на арене монеток заработать или в библиотеку наведаться, где меня наверняка ждет не дождется вредный дед. Но, к сожалению, мешки с сырьем для доспеха в турнирную локацию с собой было не взять. Туда можно было пронести только игровые вещи. Оставлять их где-то так наверняка сопрут, ведь кроме благородных игроков, жутко дорожащих репутаций, вокруг все еще шныряет множество излишних хозяйственных темных личностей, не приобщившихся к игре, не говоря уж о алчущих цвет мета бездомных. Но выход был найден. Я, подобно трудолюбивой пчелке, что тащит домой полные ведра меда, взлетел вверх, нагруженный мешками, И оставил их на недоступной крыше высокого здания рядом с площадью, после чего остаток вечера провел на арене, набивая монетки и время от времени выходя из локации для пополнения экстрактора новой порции сырья. Монетки уходили почти с той же скоростью, что и приходили. Слишком большие были траты на зелье и свитки маны. Но зато, как я подсчитал, уже завтра я буду щеголять в новом наряде. Когда стемнело, я покинул турнирную локацию и, прихватив с собой остатки материала для доспехов, помчался домой. Не доходя сотни метров до подъезда, взмыл в воздух и серии быстрых прыжков перенесся в квартиру. Не знаю, ждал ли кто меня внизу или нет, но стояли какие-то машины, и лишний раз показываться кому-то на глаза не хотелось. Судя по всему, меня ждали, так как стоило мне включить свет, как спустя минуту-другую раздался звонок в дверь. Я никого не ждал, а незваный гость, как говорится, хуже татарина. Почему кто-то так не любит татар, было не совсем понятно. Но даже не полюбопытствовав. Посмотрев с помощью наблюдательности сквозь стены, кто там, дверь открывать я не стал. И после еще парочки звонков незваные гости ушли, несолонно хлебавши. А я завалился спать, напоследок активировав строительство роя на фабриках, число которых определялось уровнем доспеха. Уснуть удалось с трудом. И не потому, что меня преследовали призраки невинно убиенных сегодня на арене зверушек, а потому, что спать не давало любопытства. Что же за доспех у меня выйдет? Скорее бы утро. И вот оно настало. Едва проснувшись, я тут же полез в меню доспеха. Есть! Количество мелких, но очень полезных нанороботов достигло необходимой величины, и теперь я мог активировать самую простую версию Роя предохраняющего только от физических повреждений. Ну и от выстрелов лазера, если кто-то вдруг вздумает в меня из него стрелять. Встав с кровати, я, не сумев сдержать довольную улыбку, активировал доспех. В тот же момент все погрузилось в абсолютный мрак. Что за... задал я себе вопрос и включил наблюдательность. Вокруг меня появились черно-белые полупрозрачные стены комнаты. Но нет. Так быть не должно. Припоминая, что я видел что-то насчет этого в толстенной инструкции, отменил навыки и, достав талмуд, углубился в чтение. Оказалось, я не учел одного. Кроме мелких отважных роботов, выполняющих защитную функцию, необходимо было создать еще два их типа – сенсоры. Что воссоздавали передо мной внутри доспеха картину, получаемую снаружи. Пришлось подождать еще десяток минут, пока формировались нужные механизмы. Благо имелась возможность утилизировать ранее построенных крох, пуская их на запчасти для новых. Так что защиты у меня стало чуть-чуть меньше, зато, когда я активировал доспех второй раз, я даже не заметил никаких изменений, пока не посмотрел на себя. Я определенно был чем-то защищен. Заинтересованный, я подошел к зеркалу и осмотрел свой новый костюм. Жуть самое подходящее слово Я был полностью с ног до головы окутан густым черным туманом, внутри которого, казалось, что-то постоянно движется, порождая вихри и выплески черных клякс, медленно расплывающихся в воздухе. Мрачная человекоподобная фигура, на месте глаз которой два безжизненных зрачка, жадно пожирающих весь падающий на них свет. Отчего они казались бездонными колодцами тьмы. В общем, со спины мне лучше теперь никому не подходить, неожиданно окликая. Кажется, агента сегодня ждет сюрприз. Отключив доспех, посмотрел в настройках информацию о нем. Все же внешний вид это не главное в защите. Как оказалось, защита теперь выросла больше, чем в 10 раз, даже если брать сумму показателей воздушной тверди и каменной кожи. К тому же и это число можно было увеличить еще почти в два раза, досыта накормив экстрактор вчерашним набором питательных металлов. На текущий момент доспех был завершен только на 65%. Было и еще множество возможностей улучшения, как и простейшее повышение уровня, так и добыча новых элементов. Пока на первом месте из самых доступных и необходимых для усовершенствования элементов находились втор и иридий. Но этим займусь позже. А пока доведу завершенность доспеха до 100%. И набью еще немного монет, ведь совсем скоро Брюс позовет на повторный поход на Уника. Спустя несколько минут я телепортнувшись сквозь окно, пролетел сотню метров и опустился на землю. Дальше бегом ради экономии маны. Сначала опять сбегал за железками, потратив немало денег. Хорошо, хоть золота пока хватало в запасе элементов благодаря слиткам, что я достал из своего клада. Но все же с заработком надо что-то придумать. Может, опять выйти на большую дорогу и грабить награбленное? Затем закинул мешки с добытом на вчерашнюю крышу и пошел зарабатывать монеты на арену, выставив более экономный режим экстракции. Часа через два написал Брюс, сообщив, что скоро намечается поход. Отметившись, продолжил набивать монетки. А перед самым сбором посетил торговцев, закупив все необходимое. Основной статьей расходов стали зелья и свитки на ману. Убедившись в прошлый раз, что единственным действенным средством против уника, кроме приемов, была молния, я собирался в этот раз использовать ее по полной. Но для достижения нужного эффекта в нее придется вкладывать немало маны, поэтому одного моего насоса будет недостаточно. Пока совершал покупки, подошло и время сбора. Так что, вернувшись на арену, застал почти всю прошлую компанию в сборе. Поприветствовал всех, подавил в себе желание подкрасться к агенту со спины, надеть доспех и потрепать его по плечу, заставив обернуться. Вдруг у него сердце пошаливает. Отправлю его ненароком на перерождение и заработаю минус в репутацию. Пришлось, отренув коварные планы, подойти к нему открыто. «Здоров!» Поприветствовал я его и, видя, что вид у него уже не такой смурной, как раньше, поинтересовался. «Тебя что там, уже простили за то, что не прикончил меня?» «Да было бы кому прощать», — пожал плечами он. «В смысле? Того, кто подбивал нас на это, уже и нет. Бардак полный. Сегодня одно, завтра другое. Наша команда уже и не знаю, кому подчиняется. Все вдруг, кто заболел, кто уволился, кто перевелся...» «В общем, получается, пока я сам себе командир. Думаешь, на вольные хлеба податься?» – заинтересовался я. «Думаю, что рано или поздно все устаканится. А что неспокойно? Что там во внешнем мире-то творится? А то ведь я из локации не вылезаю, вообще не знаю, что происходит». Да, все то же самое. Кругом бардак. Президент то ли в отпуске, то ли болеет, то ли еще что. Вся верхушка, которая раньше с экранов не исчезала, вдруг пропала. А по новостям о чем угодно говорят, но только не о деле. В общем, если бы не игроки и не репутация, была бы у нас уже полная анархия. Вот так живешь и не знаешь, что мир вокруг поменялся, а я даже и не заметил ничего. Хотя, как бы я узнал, я в реал лишь на несколько часов выхожу, поспать дома. А так даже и в магазины уже перестал ходить. Ем здесь, одежка тоже отсюда. А выделят комнату в общаге, так и вовсе сюда переселюсь. Хотя нет, в общагу не пойду. Буду требовать себе отдельную жилплощадь. Пока агент просвещал меня о творящемся в стране безобразии, собрались все призванные на борьбу со злом игроки и, коротко посовещавшись, решили в этот раз не устраивать никаких репетиций, а сразу пальнуть по выражении из главных калибров. В смысле использовать все имеющиеся навыки. Задачи все свои знали еще с прошлого раза, так что спустя несколько минут Брюс сформировал альянс, и мы переместились на поле боя, что представляло собой каменистую равнину. Приветственно махая щупальцами, в нашу сторону уже мчалась местная зверушка, весело скаля полуметровые белоснежные клыки. «Ну ты как, готов его подразнить?» – с доброй улыбкой спросил меня опять оказавшийся рядом Найт. Вот чувствую точно на меня зуб с того раза, как я баловался электричеством в его присутствии. Всегда готов, бодро отрапортовал я и активировал доспех. Пару мгновений с удовольствием полюбовавшись на вытрощенные глаза, не ожидавшего такого фокуса Найта, я прыгнул в сторону врага, в которого уже летели первые заклинания. Мелькнула стрела, которая, приблизившись к зверюге, расцвела взрывом множества тонких и липких нитей, спеленавших ее многочисленные лапы, отчего стремительный бег твари несколько замедлился. Пользуясь этим, все обрушили на нее шквал, нацеленных в уязвимые места заклятий, стараясь уничтожить многочисленные глаза. Несколькими рядами опоясывающие зубастую голову, оно же тело. Многие глаза взорвались, вытекли из глазниц прогнившей жижей, исчезли во вспышке пламени, заледенели или даже просто и бесхитростно были утыканы стрелами. Но монстра это не остановило. Порвав путы, он опять рванул в нашу сторону. Зависнув на высоте пару десятков метров, я наблюдал, как пятерка магов в балахонах наверняка купили на распродаже в гильдии магов, там тоже все в таких любят щеголять. Скучковавшись, что-то там колданули. Отчего во врага полетело сформировавшееся из ничего полупрозрачное заостренное бревно, сделанное то ли изо льда, то ли из стекла или сжатого воздуха. Тварь приостановилась, и перед ней возник такой же стеклянный щит с громким звоном, разлетевшийся множеством осколков, не выдержав столкновения с бревном, которое вдруг с оглушительным хлопком разлетелось веером мелких осколков, испятнавших шкуру зверя кровавыми пятнами попаданий. Тот взревел и запустил в обидчиков шмат зеленой слизи, которая, липкими соплями, облепив обидчиков, начала с бульканьем разъедать их плоть, оставляя на земле облаченные в балахоны белоснежные костяки. А монстр опять побежал в нашу сторону, жадно протягивая к нам свои шевелящиеся щупальца, усеянные хищно загнутыми крючьями. Круг шипов, что я создал на его пути, был растоптан даже раньше, чем успел сформироваться, лишь на краткое мгновение задержав зверя. Но даже эта заминка позволила болотцу, возникшему под ногами противника, затянуть его в свои глубины, из которых с хлюпанием высовывались щупальца неведомого зверя, скрывавшегося в глубине этой жижи. Щупальца столкнулись с щупальцами. Одни затягивали зверя в глубину болотца, а другие рвали все то, до чего могли дотянуться. Всего пары секунд хватило на то, чтобы наш противник одержал верх, избавившись от всех удерживающих его живых канатов. «Сейчас!» – пришла команда от Брюса, и я, совершив несколько прыжков, завис перед мордой твари, высматривая место назначения своего финишного рывка. Ко мне с огромной скоростью потянулись мерзкие отростки. Но я был быстрее. На всякий случай кинув заморозку, я возник перед пастью монстра и со всей доступной мне мощью врезал ему по зубам, одновременно активируя кольцо врагов, крошителя и оглушающий удар. Не знаю, сознательный это был удар или конвульсии терзаемого электрическими разрядами зверя, но одно из щупалец силы хлестнуло меня по ногам, закрутив юлой и отправив в неконтролируемый полет. Благодаря парению я все еще летел, но определить где верх, а где низ было совершенно невозможно. К счастью, кто-то не забыл про героя. Про меня, я имею в виду. И остановил мое верчение то ли телекинезом, то ли еще какой хитрой магией. Собрав глаза в кучу, я понял, что сделал это очень вовремя. Изрядно потрепанный монстр мчался прямо на меня, уже разевая пасть с прорехой на месте одного зуба. Телепорт, еще один, еще. Я взмыл вверх, оставляя внизу подпрыгнувшего зверя так и не оставившего до последнего попыток дотянуться до меня своими склизкими отростками. Пользуясь тем, что зверюга отвлеклась на меня, кто-то засадил ей в бок или в висок, как назвать это место тела головы. В общем, кто-то влепил туда неприятно выглядевшее копьем рака, похожее на то, которым гонял меня король скелетов. Удар швырнул монстра на землю, разворотив плоть и показав немного внутренностей, Защищенных крепкими, почти не сломанными костями. Все же, наверное, это тело, а не голова, раз не черепушка, а ребра. Опять обиженно выругавшись на своем языке, зверь вспомнил и о других игроках, кинувшись в их сторону. Сектор 2! опять скомандовал Брюс. Надеюсь, я ничего не перепутал и меня не пристрелят свои же, думал я, прыжками подлетая почти вплотную к монстру и испепеляя его глаз и изрядный кусок плоти рядом с ним, щедро сдобренный маной молнией. После удара я вновь прыгнул вверх, уходя от ответной атаки и дожидаясь отката молнии. На это требовалось всего секунда, так как разряд был только один. Так мы и забавлялись следующие несколько минут. Я прыгал туда-сюда, изводя океаны маны на толстенные молнии, выжигающие плоть монстра, А он в ответ лупил меня щупальцами, изредка попадая и причиняя вред моему имуществу, что меня очень огорчало. Каждый удачный удар уничтожал около 5% защищавших меня ценой своей жизни крошечных, но очень мужественных роботов. После смерти они мертвые пылью разносились по всему полю боя, унося вместе с собой совсем недешевые материалы. Особенно жалко было золото. Соскрести что ли всю грязь с площади после боя. Эдак я тут неделю проторчу, да и на манну придется потратиться, питая экстрактор, выуживающий крохи золота из бесполезной породы. Но попробовать все же надо. Вдруг в локациях содержатся очень ценные материалы. Хотя сомневаюсь, у строителей игр те еще жмоты, ни единого ингредиента на арену не подкинули. Отвлеченный жаждой наживы я пропустил плевок коварного зверя. И меня облепила липкая субстанция, с веселым бульканьем, начавшая стремительно разъедать мою плоть, на глазах опуская шкалу здоровья. Лечилка ненадолго подняла ее вверх, позволив с помощью наблюдательности соориентироваться и рвануть прочь от почему-то невзлюбившего меня монстра, опять разинувшего на меня пасть. Ему показалось, что слизи для меня будет мало? Я в несколько прыжков вознесся вверх, с печалью ожидая близкой кончины. Глаза уже разъела, так что остались я и темнота. И полоса здоровья с ветерком, спешащая к грустному финалу. «Замри!» – скомандовал Брюс. «Ну а что мне еще оставалось делать? Все равно я не мог видеть, куда мне совершать мои стремительные прыжки. Но кажется, это еще не конец. На меня обрушился поток ледяной воды, смывая мерзкие сопли. А затем кто-то колданул, прибавляя мне здоровья и защиты от всякой мерзости». Где эта тварь? Едва вернув здоровье, я готов был кинуться на зверя и рвать его голыми руками, с зубами вгрызаясь в глотку. «Ментальная атака!» – мелькнула информационная строчка, и я сбросил с себя наваждение, использовав зелье кратковременно повышающее волю, что еще более усилило мою ментальную защиту. Судя по тому, что никто не кинулся в самоубийственную атаку, предыдущий опыт был учтен, И все озаботились сохранностью своего душевного здоровья. Наверное, все же отголоски заклятия где-то во мне гуляли, так как следующие молнии я засаживал в зверя с несколько большим, чем перед этим энтузиазмом. Да и глупо подставился под пару ударов, что еще более уменьшило количество моих храбрых защитников. Еще пяток ударов, и все, защита кончится. Надо будет бежать за металлическим ломом. После смерти что без доспеха будет не за горами прошло десять минут и у меня откатились приемы о чем я тут же доложил брюсу пусть скомандует не стрелять в пасть а то в прошлый раз нехорошо получилось когда меня свои же стрелой проткнули еще некоторое время покружив вокруг зверя жали его молниями я получил команду и вновь нырнул к пасти зверя в самую гущу щупалец нацеливаясь выбить еще один зуб В этот раз я заранее активировал наблюдательность, так что после удара и разразившегося электрического шторма прыгнул прям сквозь тушу зверя, уходя от его беспорядочно мечущихся отростков. Секунды дезориентации, что получил зверь после моей атаки, хватило на то, чтобы слаженная команда бойцов применила давно подготовленную, судя по всему, связку приемов. Сначала облако влажного тумана, усилившего треск фиолетовых молний, мечущихся перед мордой зверя, затем заморозка, сковавшая тело зверя коркой льда, за ней паралич, проклятие и какое-то убойное заклятие, выглядевшее как весело скалящийся череп двухметрового размера, врезавшийся в монстра и расплескавшийся темным туманом, походившим на мой доспех. Вот только после него плоть зверя стала сползать с кости, как студень, разом лишив его почти всех щупалец. Ну а после этого было уже проще. Изуродованный зверь почти ничего не мог нам противопоставить. И потеряв всего несколько человек, мы все же его добили. Окончательную точку поставил как-то раз уже виденный мной огромный меч, сформировавшийся в воздухе над монстром и рухнувший острием вниз, пронзая его насквозь и пришпиливая к земле. Пару раз дернувшись, тот окончательно затих, широко раскинув немного оставшиеся щупальца. Волшебный меч исчез, и голова тела безжизненно завалилась на бок. Интересно, если Брюсу нужна голова, то что он будет делать с этим? Это же сплошь голова, мешающие мохнатые ножки обломает. Наблюдая за ним, я заодно набивал коробочку экстрактора землей локации, желая проверить, из чего тут все состоит. Как оказалось, из ничего. Анализатор, судя по всему, видел только те крохи материи, что остались от моих погибших роботов. А остальную массу просто не принимал во внимание. Ну что ж, я так и думал. Сокровищами меня здесь не одарят. Тем временем, предводитель ястребов что-то сделал, и лежащий перед ним труп монстра превратился в какой-то небольшой сувенир, который он поместил в свой инвентарь, прежде чем я успел заметить, остались ли ножки у уменьшенной копии головы или нет ну да ладно не так уж это интересно меня же самого после победы одарили опытом я получил чуть больше 70 тысяч с учетом того сколько я потратил монет на расходники и реальных денег развеянных по ветру охота на подобных монстров занятия не очень то выгодные но зато теперь когда мне понадобится помощь альянса в поединке за уникальную душу я всегда смогу рассчитывать на брюса так что ради этого стоило поучаствовать в битве «Интересно, а чем он других заманил? Мне ведь тоже скоро придется просить их о помощи». Но это тоже отложу на потом. Сейчас же пополнить рой моих мелких защитников и сразу мчаться выполнять задания торговцев. А то ведь совсем скоро следующий тур. И, кстати, раз буду где-то в районе Аравийского полуострова, надо будет заскочить в Объединенные Арабские Эмираты. Слышал, у них золото подешевле». А у меня с такими расходами на доспех теперь каждый бакс на счету. Зато уникальная вещь. Вот только где бы теперь найти работу с хорошей зарплатой. Так что мне предстояла зарубежная поездка. Хотя если я полечу, а не поеду, это, наверное, будет называться по-другому. Я решил потратить 20 тысяч на предлагаемый игрой навык «Универсальное средство общения», взяв его в бюро услуг. Он добавился в дополнительных свойствах И согласно описанию, позволял на каждый уровень навыка выучить один иностранный язык. Думаю, парочки уровней мне хватит. Один в Эмиратах, а другой на месте задания. Хотя второй может и не понадобиться, если я быстро пройду локацию и вернусь домой. Затем я вновь пополнил расходники и немного поднял уровень насоса, доведя его до 87-го после чего опять принялся читать толстую инструкцию к доспеху, готовить к путешествию. Добираться я решил своим ходом. Но так как на простой полет у меня ушло бы слишком много маны, я решил схитрить. Сначала поднимусь как можно выше на сотню-другую километров. А уже оттуда прыгну в Арабские Эмираты, используя сверхдальний прыжок. Обратно вернуться будет еще проще. Воспользуюсь планетарным телепортом. Это меня не заботило. А вот что меня волновало, так это защита от радиации, холода и вакуума, что ждали меня на высоте. Чтобы избежать неприятностей, необходимы были еще некоторые типы мелких роботов, для строительства которых мне не хватало фтора, иридия, свинца, серебра, йода и селена. Свинец я встречал в приемке металлов, как и селен, в составе каких-то деталей. Так что потрачу немного денег, и они мои. А вот чтобы узнать про остальное, мне пришлось лететь домой и искать информацию в инете. Иридия у нас в городе так и не нашел. Зато в Китае, судя по ebay, его были огромные залежи. И он щедро распродавался. Заглянуть что ли к ним по пути? Ну а пока можно его заменить и другими металлами, хоть это будет и не так эффективно. Втор, оказывается, содержался во фреоне, что использовался в холодильниках. Надо будет только найти баллончики поменьше. Но а йод есть в аптеках, это я и сам знал. И Селен, если вдруг не хватит из деталей, там был тоже. За серебром же в ломбарды. В общем, весь день я мотался, набирая нужные компоненты, а затем до поздней ночи торчал на арене, зарабатывая монетки и тут же тратя их на ману, вновь раскочегарив экстрактор на полную катушку. Зато утром я был готов к путешествию. Хоть защита от холода была минимальна, надеюсь на 10-15 минут этого хватит. Именно за это время я думал достичь нужной высоты. Резерв манны был полон, к тому же имелась куча расходников для нее. Так что насчет этого я тоже не волновался: не упаду с небес на землю и не задохнусь без воздуха, ведь именно на мане работали крошечные роботы-регенераторы кислорода, обеспечивающие мне выживание в безвоздушном пространстве. Позавтракав в этот раз дома, я еще раз изучил карту тех мест, куда мне предстояло отправиться. Запомнил расположение города Дубай, в котором, как утверждалось, проще всего купить золото. Он-то и будет моей первой целью. Заодно ознакомился с окружением. Где-то там находилась моя нужная мне локация. После завтрака я был готов отправиться в путешествие. Так что в путь. Активировал парение, облачился в доспех и, прыгнув сквозь окно на улицу, поднял голову вверх. Погодка была пасмурной, так что почти все небо заволокли густые тучки. Но прямо надо мной, по счастливому совпадению, виднелся кусок ярко синевы, будто открывающий мне дверку в космос. Не став игнорировать приглашение и активировав свиток фонтаны маны, Я мысленно втопил педаль газа до упора, устремляясь вертикально вверх. Буквально за минуту, пронзив нагромождение туч, я взмыл на солнечный простор, сияющий отраженным светом небес. Но не оглядываясь, я продолжал стремиться все выше и выше. Постепенно небо темнело, все больше приобретая темно-синий оттенок взамен голубого. Еще несколько минут, и на нем начали проступать самые яркие звезды. А когда действие фонтана Маны закончилось, надо мной было черное звездное небо, усеянное необычной яркой россыпью сияющих созвездий. Далеко в стороне, в черноте звездной Вселенной, нестерпимо резко светило солнце, освещая своим светом полушарие планеты подо мной. Слой атмосферы, оставшийся внизу, отражал яркие лучи светило синим ореолом, окутывая Землю, местами прикрытую лоскутами белых облаков. В том месте, куда я собирался прыгнуть, еще только наступало утро, и видно было четкое разделение света и тьмы дня и ночи. Впрочем, мне это было только на руку. Я сумел разглядеть яркое скопление огней там, где, по моим прикидкам, и должен находиться Дубай. Еще немного повисев на этой огромной высоте, с видом планеты, я применил сверхдальний прыжок, нацелившись на яркую точку и мысленно представив, как я оказываюсь прямо над нужным местом. Мгновение, и вот я уже на высоте километра двух над просыпающимся городом. Сразу стало ясно, я попал в нужное место. Увиденные чуть ранее фотографии характерных небоскребов Дубая это подтверждали. А где моя конечная цель? Как оказалось, до локации еще было довольно далеко. Судя по всему, она все же располагалась в Африке, А не на полуострове. Жаль. Спустившись в нужное место города, я оказался среди привычных торгашей, что все на свете одинаковы. Наровят всучить что похуже, да чтоб подороже. Но, к счастью, у меня был анализатор, так что я мог не опасаться никаких мошенников. Поэтому всего-то за часик разделался с делами, приобретя полтора килограмма золота по цене, что действительно была намного ниже той, по которой слитки продавались у нас. На ближайшее время мне этого хватит. Использовать навык языков мне, кстати, не пришлось. Английский его вполне заменял, будучи универсальным языком общения. В следующие несколько часов я мучился, раздираемый противоречием. С одной стороны, хотелось как можно скорее добраться до места назначения. А с другой, было до слез жалко тратить потом и кровью заработанные запасы зелий и свитков для маны. Так что к цели я приближался в довольно угрюмом настроении, изрядно потратившись на полет. Да еще и глаза устали от слепящего своими яркими бликами моря подо мной. Хотя, если я верно все понимаю, это было не море, а какой-то залив. Красное же море располагалось правее, а сама локация была в Сомали, вроде бы. Хотя пиратов я по пути не видел. Наконец-то добравшись до суши, я взглянул на карту осталось немного точка нужной локации была чуть ли не подо мной а в реальности там была какая то то ли база то ли еще что в общем куча какого то народа суетилась внизу аллаху акбар послышался знакомый голос негры мусульмане удивился я разве такое бывает гулко загрохотал пулемет интересно с кем они там вы будете воскрешены через пять воюют. Чёрт! Какого? За что? Во мне вскипала злоба. За последнее время я ни разу не был убит монстрами, а только лишь людьми, если не считать арену. Опять опыт потерял. Активировав перед воскрешением доспех, я возник в круге возрождения и медленно обвел мрачным взглядом окружение. Я находился посреди какой-то грязной площадки, заполненной нищими торговцами с товаром, разложенным на рваных одеялах. Сейчас все визжали и куда-то бежали, сея панику и суматоху в торговых рядах. — А, ну да, — догадался я, — это они на мой доспех так отреагировали. Взмыв в воздух, оставляя испуганные вопли за спиной, я помчался к точке на карте. Бояться надо не тем, кто позади, а тем, кто вероломно меня убил. Сейчас кто-то получит свой джихад.